«Слушай мою команду. Все, у кого есть хоть какие-нибудь материальные напоминания о прошлом, приказываю вынуть записки и выбросить их вот сюда». Щелчком отправив в дезинтегратор свой окурок, лейтенант наглядно проиллюстрировал свою команду. Сияние внутри на мгновение стало ярче, и окурок превратился в невидимую молекулярную пыль. Ответом лейтенанту была мертвая тишина». Длившаяся примерно 3 секунды Миру она, однако, показалась бесконечной Он взглянул на Райана и Фара Лица их исказились до неузнаваемости Воля человека боролась со скребущим по мозгу наждаком Наконец Райан вытащил из кармана своего сверкающего зеленого костюма маленький конвертик И, подержав его немного в дрожащих пальцах, уронил в застывший в ожидании ящик Фарр проделал то же самое с клочком бумаги, а остальные с разнообразными предметами, извлеченными из белья, из под часовых ремешков. Переваривая напоминание о забытых преступлениях, дезинтегратор бросал на лицо лейтенанта Добрелли зеленоватые отблески, придавая ему мефистофелевские черты. Вот так-то лучше, произнес он благосклонно. Искушение не мучит вас больше, и вы знаете, что отныне полностью посвятили себя Легиону. Вы испытываете глубочайшее душевное умиротворение и довольство. Не так ли, Райан? Так точно, сэр, проскрежетал Райан. Но он отнюдь не выглядел человеком, наслаждающимся душевной гармонией. Добрелли кивнул. И снова отлично рядовому миру Он единственный, кто пришел сюда с честным намерением отдать себя всецело легиону. У тебя отец случайно не военный? Не знаю, сэр. Что ты хочешь этим сказать? Я не знаю, кто мои родители. Я вообще ничего не помню. Ничего? Так точно, сэр. Я не помню ничего до того момента, как оказался в операционной. Это произвело на лейтенанта соответствующее впечатление. «Наверное, Мир, ты был сущим дьяволом, и нет в твоей жизни ни единого дня, не запачканного грехом или преступлением». «Так точно, сэр!» — с несчастным видом отчеканил Мир. Постоянные напоминания о том, что в прошлой жизни он был воплощением Антихриста, уже начали угнетать его. Единственным его желанием было забыть, что он ничего не помнит». «Удивительно, но ты не похож на чудовище», — сказал Добрелли вплотную, приближая свое лицо к лицу Мирра и пристально всматриваясь в него. «Или похож?» «Стоп, кажется...» «Не мог ли я видеть твою фотографию в газетах?» «Откуда мне знать?» — огрызнулся Мир, теряя терпение. «Спокойнее, Мир! лейтенант похлопал по опухоли на горле. «Не забывай об этом. Ты теперь в Легионе, а не в своей банде убийц и грабителей». «Что вы, сэр?» – запротестовал Мир. «У меня не было никакой банды». «Откуда ты знаешь?» «Ты что, помнишь, что ее у тебя не было?» mm -hmm, нет «Вот видишь, победоносно заключил Добрелли». Уразумев, что лейтенант воспользовался уже знакомой ему логической ловушкой, Мир решил не вступать больше ни в какие пререкания с офицерами, поднаторевшими в обращении с потерявшими память бедолагами, и с надеждой обратил свой взор в другую часть зала. Добрелли, словно поняв намек, приказал новобранцам подойти к стойке и экипироваться. Райан и Фарр, которым вернулся дар речи, тут же принялись обвинять друг друга в провале их совместного блестящего замысла. Мир откололся от них и подошел к клерку, сидевшему под табличкой «Обмундирование». Клерк осмотрел его злобными желтыми кошачьими глазами, отошел к полке и вернулся, неся в руках пластиковый шлем... И предмет, похожий на средних размеров чашку, снабженную узкими эластичными ремешками. Протолкнув их сквозь отверстие в металлической сетке, клерк снова впал в коматозное состояние. Мир повнимательнее рассмотрел артефакт меньших размеров и догадался, что это щиток, который футболисты надевают под трусы. Хм, прошу прощения», — сказал он, — «что это такое?» Свет жизни мало-помалу вернулся в глаза клерка. Это твоя форма. Мне почему-то казалось, что эти штуки предназначены для тех, кто играет с этими... ...шарами. В твоём случае всё как раз наоборот, чтобы никто не сыграл с твоими... Эм... ...шарами. Клерк нехорошо усмехнулся. Некоторые из твоих будущих противников дерутся не совсем по-джентльменски. Усилием воли мир с трудом погасил разгорающийся в его душе ужас. «А где остальная форма?» «Это все, приятель. Больше ничего». «Что?» «Мир сделал попытку рассмеяться. Шлем и чашка? Это не форма!» «Если ты будешь служить в 203-м полку, форма...» «Ничего не понимаю». «Верно. Ничего ты не понимаешь». Клерк преувеличенно тяжело вздохнул, притворяясь, будто уходит... Потом все-таки облокотился на стойку. «Спонсор 203-го ПКС, верно?» Мир кивнул. «А что такое ПКС?» «Превосходный креветочный соус, осел!» «Ты хоть что-нибудь знаешь про Легион?» «Ничего». Мир понизил голос и в свою очередь облокотился на стойку. «Если бы не проволочная сетка, нос его коснулся бы носа клерка». «Понимаешь, машина, к меня прицепили в операционной, стерла всю мою память всю Клерк отпрянул. Глаза его расширились от ужаса. «Наверное, ты был настоящим «Не прервал его Мир. «Меня и так уже тошнит». «Не обижайся, приятель, я не хотел тебя обидеть». Клерк пригляделся к значку на груди Мирра. «Я совсем не хочу связываться с такими, как ты, Войнен, я только...» Предостерегающе подняв руку, Мир оборвал поток его красноречия. «Так что ты говорил про креветочный соус?» «У них сейчас тяжелые времена, с тех пор, как обнаружилось...» что местные креветки так напичканы ртутью, что распыхают в жаркий день. Доходы тут же упали, и у ПКС почти не осталось денег, чтобы содержать 203-й полк. Вот они и решили сэкономить на форме. Не знал я, что Легион, тебе не надо было вступать в 203-й. Надо было вступать в 186-й. Их призывной пункт тоже у нас в Портерсбурге. В паре кварталов отсюда. Их содержит пестицидо... пестициды Стинго. А у нее дела лучше некуда. Там бы ты получил настоящую форму. Удивляясь, почему сведения о коммерческой ориентации Легиона так шокировали его, Мир сжал виски кончиками пальцев, но тут взгляд его упал на сверкающий мундир лейтенанта Добрелли. У лейтенанта же полная форма, указал он клерку, и у капитана Крякинга, и у сержанта Хлипа. Конечно. Ведь они постоянный персонал базы. Представь, как упадет мнение о ПКС, если они начнут разгуливать по городу, одетые как... А вас отправят отсюда сразу после начального курса. Понятно. Мир собрался уходить. Спасибо, что раскрыл мне глаза. Погоди минутку, воинам. Теперь физиономия клерка выражала искреннюю готовность услышать. Какие у тебя ботинки? Вот эти, сказал Мир, и только тут осознал, что боль в разбитых пальцах прошла. Вероятно, причиной этому был ледяной цементный пол. «Там, куда тебя пошлют, от них не будет никакого толка, но я знаю, что делать. Я никогда еще не встречал новобранца, у которого было стерто памяти больше, чем на 3 месяца. Ты человек особенный, и поэтому я дам тебе вот что». Клерк запустил руку под стойку и извлек на свет божий пару огромных красных ботинок с позолоченными каблуками и носами чашечкой. «Мир был потрясен. Что это?» Семимильные ботинки Звездного Легиона Остались с тех пор, когда ПКС возглавляла список Доу Джонса Последняя пара на всей базе Войнан Я хотел продать их новобранцу, у которого будут наличные Но с тех пор, как у нас угнездился капитан Крякинг Ни у кого не остается и двух центов, чтобы позвенеть ими Спасибо Мир взял ботинки, сунул их под мышку вместе с остальными предметами экипировки и направился к следующему окошку, где выдавали оружие. «Носи на здоровье!» — крикнул вдогонку Клерк. «Пока оно у тебя есть!» Райан и Фарр очутились у окошка одновременно с ним. К Райну снова вернулось прекрасное настроение, прыгающие в его глазах искорки удивительно гармонировали с блестками зеленого костюма. Даже серо-синяя физиономия Фарра рассветилась довольством. «Мы с Коппи разработали новый план!» — пришептал Райан. Я уже начал волноваться, но теперь все в порядке. Их непокорство привел, произвело на мир должное впечатление. И что же вы собираетесь предпринять? Неужели непонятно? У нас полно друзей в Портерсбурге. А уж они-то знают, каким образом мы влипли в это дело. Нас отпустят в город, мы повидаемся с ними и все узнаем. А вдруг увольнение отменят? Тогда мы с копией махнём через стену и привет. Ну что ж, желаю удачи. В голове Мирра начала была оформляться мысль о его собственных друзьях в городе, как тут же в руки ему сунули блестящий предмет, в котором он без труда узнал лучевую винтовку. И вытолкали из здания на окруженную высокой стеной прямоугольную площадку, весьма напоминающую внутренний дворик какой-нибудь тюрьмы. С тем только отличием, что на стене, как раз напротив двери, из которой появились новобранцы, Было намалевано что-то похожее на голубого динозавра с единственным белым пятном на брюхе. свинцовые серые облака гонялись друг за другом по небу, а хлеставший по лицам мокрый снег заставил новобранцев с тоской вспомнить об уютном цементном бараке. Все дружно напяли шлемы и сбились в кучу, а лейтенант Добрелли величественно взошел на невысокий помост. Мир воспользовался свободной минутой, чтобы сбросить свои полусандалии и натянуть новые, изумительные, доходящие до середины икр красные с золотом ботинки. Они были слишком велики, тонкие ноги болтались в голенищах, зато толстые подошвы прекрасно защищали от холода. Мир почувствовал на стельках под пальцами какие-то странные выступы, казавшиеся ему необъяснимым изъяном в столь роскошной обуви и дал себе слово стесать их при первой же возможности. «Внимание!» — послышался голос лейтенанта. «Итак, ребята, вы приступаете к изучению курса начальной боевой подготовки!» «Убегу сегодня же вечером», — пробормотал Райан, выбивая зубами частую дробь. «Я так долго не протяну». «Всем вам были выданы стандартные армейские винтовки!» — продолжал Добрелли. «Направьте их на голубой силуэт на стене и нажмите на спуск! Приступайте!» Слегка удивленный тем, что пользоваться смертоносным оружием разрешают без всякой подготовки, Мир направил его на голубого динозавра и нажал на спуск. Тончайший пурпурный шнур вылетел из дула и уперся в стену в нескольких метрах выше чудовища. Без малейшего труда, словно управляя карманным фонариком, Мир переместил светившуюся точку в самый центр белого пятна на пузе динозавра. Остальные сделали то же самое, и от стены полетела кирпичная крошка. «Достаточно! Не жгите зря батареи!» Добрелли сложил руки на груди, ожидая, пока умрет последний пурпурный отблеск. «Примите мои поздравления! Беру назад все, что говорил о вас раньше! Вы закончили начальный курс с отличными оценками! Сейчас вас погрузят в транспорт!» И отправят на ближайшую войну. Лейтенант указал рукой на голубой фон, который только что въехал во двор и загромыхал по направлению к кучки новобранцев. Стоявший рядом с миром Райан тревожно заблеял. «Э, «Сэр! Ради бога, сэр! Нельзя же так обращаться с людьми!» Голос его окреп. «Мне казалось, что начальный курс длится дольше». «А зачем?» — спросил лейтенант и было видно, что он искренне наслаждается собой. Что вам еще нужно? Ну... Райан отчаянно оглянулся на товарищей по несчастью. А разве мы уже научились стрелять? Вы даже не предупредили, чтобы мы не направляли оружие друг на друга? Неужели вы этого не знали, рядовой Райан? Ну так считайте, что узнали. Конечно, но... А как насчет физических нагрузок, сэр? Ведь мы обросли жирком, пусть это вас не волнует. «Легионер стреляет во врага, а не дерется с ним в рукопашную. Иначе зачем вам винтовки?» «Конечно, но...» — Райан замолчал, нижняя губа его задрожала. На устах лейтенанта заиграла знакомая уже усмешка. «Мне кажется, вы должны быть довольны, что избавлены от строевой подготовки и чистки сапог. Кроме того, я совершенно уверен, что никто из вас не собирается шататься по Портерсбургу, пытаясь навестить друзей, не так ли?» Райан открыл было рот, но тут же закрыл его. Фарр бачком подвинулся поближе к нему и прошептал «Не сдавайся, Верни! Спроси его!» «Отвали!» — всхлипнул Райан, наступая каблуком на ногу Фарра. «Это ты во всем виноват! Какой же я осел, что слушал тебя!» Фару хитрился подавить стон. На лице его появилось задумчивое выражение, и точно так же бочком он отодвинулся подальше. В этот момент к ним подкатил фургон. На первый взгляд он показался миру обычным грузовиком, покрашенным в голубой цвет космического легиона. Он пригляделся повнимательнее. Под намалеванным наспех петушиным гребнем была вполне различима картинка, изображающая... Наклоненную над блюдом с креветками соусную бутылку. Но тут автоматическая дверца в стенке фургона скользнула вбок, и мир вынужден был прекратить визуальное изучение транспортного средства. Желаю удачи, ребята! Послышался звенящий, якобы от волнения голос лейтенанта Дабрелли. И сколько бы лет ни прошло! В какую бы даль не забросила вас служба, помните счастливые времена! Проведенные в форте Эклс, Классе, выпуск которого состоялся, лейтенант глянул на часы, в 10.00 10, .00 10 .00 ноября 2386 года. Далекий от того, чтобы разделить благородные чувства лейтенанта Мир, тем не менее кивнул и, прилагая неимоверные усилия, чтобы не потерять исполинские ботинки, влез в фургон, сделав таким образом первый шаг в путешествии к далекой незнакомой звезде.